Глава вторая. Том Бишоп. Есть такой известный в узких кругах троеборец. Троеборье. Триатлон. Вид мультидисциплинарных соревнований – многоборья, где непрерывная дистанция гонки распределена между тремя видами спорта – плаванием, шоссейными велогонками и бегом. А еще есть владелец компании, представляющий лучшие в мире кукольные дома – Поиск в Гугле не выдал мне более содержательных результатов. А потом меня осенило. Маленький восьмилетний Том редко появлялся в СМИ. Если его и упоминали, то не называя имени. Другая ситуация с Лорой, Бишоп. Я обнаружила много историй о женщине, убившей мужа, но обвинявшей в этом преступлении неизвестного убийцу. Преступление почти сошло ей с рук, и ее могли бы оправдать если бы не показания, данные ее собственным сыном. В течение нескольких минут я просматривала статьи, пожирая глазами фотографии дома Бишопов с закрепленной на двери полицейской лентой. Лора Бишоп, светская львица, известная в мире искусства, на первой фотографии снята без макияжа, с собранными в хвост волосами и темными безжизненными глазами. Вид ее там резко отличался от постановочных кадров в последующих, более длинных новостях об убийстве. Выйдя из Гугла, я закрыла ноутбук. Безумие какое-то. Взяв ноутбук с кухонного стола «Островка», я отнесла его обратно в гостиную и поставила на письменный стол у панорамного окна с видом на открытую террасу на берегу озера. Там, расположившись в удобных деревянных креслах, О чем-то болтала покинутая мной троица. Джонни смеялась, откинув назад голову. Я вела себя смехотворно. Вероятность того, что жених моей дочери, взрослая версия мальчика, с которым я общалась 15 лет назад, баснословно мала. Но хотя поиск в Фейсбуке выдал много аккаунтов Майкла Френдов, никто из них не походил на молодого человека, появившегося на нашей лужайке. 21 марта 2022 года деятельность социальных сетей «Инстаграм» и «Фейсбук», принадлежащих компании «Метаплатформс Инкорпорейтед», была признана Тверским судом города Москвы, экстремистской и запрещена на территории России. И все же это ничего не значило. Жених моей дочери из поколения миллениалов, а многие молодые люди теперь избегали светиться на Фейсбуке. С тем же успехом я проверила Инстаграм и Снэпчат. Я слишком устала. Может, в этом всё дело? Мы с Полом выехали в наш дом у озера в четверг, надеясь избежать пробок, но не преуспели. Очевидно, несколько тысяч других людей вдохновились такой же идеей. Вместо четырёх с половиной часов езды в оптимальных условиях мы тащились больше шести. К тому же прошлой ночью я плохо спала. В дачном доме мы жили без кондиционеров, поэтому ночью в спальне было слишком жарко и влажно. Проблемы богачей, наверное, назвала бы такое неудобство Джонни, и была бы права. Но вдобавок ко всему, мне пришлось оставить несколько моих пациентов, включая одну особу, чье состояние меня особенно тревожило. Мэгги Льюис, интересная и красивая молодая женщина, с хронической депрессией и повышенной тревожностью. Когда она не принимала лекарства, её психика начинала разваливаться. Когда же сидела на них, то становилась вялой и набирала вес. Недавно она угрожала вновь отказаться от лекарств. Боюсь, уже отказалась. И, честно говоря, её состояние меня беспокоило. Всегда трудно вырваться в августе из города. Но мы с Полом много работаем. Возможно, слишком много. И отпуск для нас жизненно важен. И теперь с двумя нашими взрослыми детьми мы встречаемся только здесь. И все-таки вырваться сюда на недельку обычно непросто. Собирая ингредиенты для четырех коктейлей, один из них безалкогольный, то есть чистый апельсиновый сок, поскольку у меня не оказалось никакого безалкогольного игристого, я осознала, что не просто устала, а полностью выдохлась. Мне стукнуло 53 года, И последние 30 лет я работала как одержимая. Мы с Полом уже обсуждали это. Пора бы нам обоим притормозить. По крайней мере, немного снизить темп рабочей жизни. Смешав напитки, я решила попробовать на вкус свой и залпом выпила три четверти. Отлично получилось. Затем, добавив в себя апельсинового сока и более серьезную долю сухого игристого я взяла поднос. На полпути к выходу вдруг остановилась. Перед тем, как Джонни огорошила нас новостью о помолвке, они провели в доме несколько минут. Приехав, успели лишь зайти и бросить свои сумки. Прямо при входе у дверей. Я узнала багажную сумку Джонни. Она у нее уже много лет. Потрепанная фиолетовая торба на колесах. А темная кожаная сумка должно быть Майкла. И ее молния застегнута не до конца.